Издательство «Эксмо». Юлия Евдокимова. Вкусная Венеция на границе Италии и Тироля. Италия под сенью Альп. Тирольские кнедлики для венецианского льва. Вся история человечества свидетельствует, что с того момента, как Ева съела яблоко, счастье голодного грешника заключается в обеде. Джордж Гордон Байрон. «Венеция у каждого своя. Кто-то влюбляется в неё с первого взгляда и на всю жизнь, кто-то проникается городом постепенно, шаг за шагом, а для кого-то она становится большим разочарованием. Наверное, всё дело в том, чего ты ждёшь». А еще Венеция настолько перенаселена туристами, что, пробивая себе дорогу локтями и плечами, стараясь не опоздать за гидом, изнывая от августовской жары, ее нельзя ни понять, ни полюбить. Все должно быть по-другому. Венеция настолько стара и мудра, что ей надо доверять. Не спрашивая, не пытаясь найти объяснений, отдайте себя в ее руки. Венеция сама знает, куда вас привести и что показать. И если запутала в нескончаемых переулках и тупиках, так надо. А еще она не прощает небрежности. Стыдно признаться, но и в моей копилке приключений есть приезд вечерочком, да что, тут рядом же, на пару часов. Она не простила. Ты не высказал мне уважения, ты даже не назвал меня крестным отцом. Вот примерно так и мы толкались на обычно безлюдных крохотных улочках и вместо нужного книжного магазина упирались в тупики, из которых нет выхода, и давно разношенные босоножки натирали ноги. Ты, кто уже давно со мной знакома, кому я шептала свои сказки, а ветер играл тайные симфонии, ты приехала на пару часов, потому что рядом? Ну что ж, погуляй. Флоренция безразлична к случайным захожанам. Они всё равно не откроют тяжёлые сундуки её сокровищ. А Венеция, которую сами итальянцы считают очень тёмным и мистическим городом, да, именно так, мстительно и самолюбиво. Моя первая и единственная экскурсия по Венеции давным-давно была на английском. Наш провожатый долго сетовал, но что у вас за язык? По-итальянски «ponte dei Sospiri» – «белиссимо», а по-русски «мост вздохов». Как это можно выговаривать? В итоге перешли на общий английский. Я очень боялась того первого приезда. Невероятным образом Венеция мне снилась долгие годы, даже тогда, когда я совсем не собиралась в Италию. Столько раз во сне я выходила на пустынную пьецету Сан-Марко к самой воде, к качающимся у причала гондолам, что в реальности я с опаской делала каждый шаг. А вдруг что-то случится? Не зная тогда о мистической стороне этого города, я пугалась возникшей странной связи. Конечно, я боялась того, что называют завышенными ожиданиями. Я куталась в куртку, защищаясь от осеннего ветра и неуверенно вглядывалась в очертания вдали по курсу корабликово Паретто. А вдруг там только разочарование? Но с первого момента, как катер вошёл в лагуну, я забыла обо всём, о снах и ожиданиях. И, вцепившись в фотоаппарат, повизгивала от счастья, пока наш провожатый Лучано флиртовал с соседкой-итальянкой. Всё обошлось разочарование не случилось, и на давней фотографии запечатлен один из самых счастливых моментов в моей жизни. Вся в голубях на площади Сан-Марко я пищу от царапанья их крохотных лапок и уклоняюсь от взмахов крыльев, и улыбаюсь во весь рот, собрав вокруг толпу народа веселящуюся при виде моей сбычи мечт. В следующий раз мы приехали на поезде из Болоньи, вышли из здания вокзала и всё остальное стало уже неважно. Важна была самая прекрасная вокзальная площадь в мире. Ступени, соборы, уходящие в канал, чайки, особый воздух, особая атмосфера. И отель тоже оказался особенным. Бывшая школа для девочек-сирот, где учил музыки Вивальди Лаканда Вивальди, приткнувшаяся к церкви Пьета и боком выходящая на маленький канал в трех минутах от Сан-Марко на Рива-Дейск-Явони. В ту неделю пришло ощущение, что мы больше никогда не приедем в Венецию, потому что не сможем повторить то, что было настолько прекрасно. Тогда мы обошли весь город. Без преувеличения, любимыми местами стали переулочки в Канареджо или западном Кастелло, в итоге приводящие на Сан-Марко, Дерсадура, маленькие канальчики, где к бокалу белого вина, он омбра прилагалось множество крохотных бутербродов. Мы терялись, как и положено в Венеции, в проходах и улицах. Смеялись, найдя переулок наемных убийц по соседству с улицей адвокатов. Вот удобно-то! сидели на уходящих в воду ступенях у Понто-Риальто, покупали книги в ставшем любимом книжном магазине и периодически упирались в тупики. Мосты, ведущие к входам в старые палаццо. Спустя несколько лет также будет теряться моя приятельница и выходить все время к одному и тому же мосту, упирающемуся в одно и то же палаццо. Чем, вы думаете, это кончилось? Бурным романом с венецианским архитектором, который вышел из студии, чтобы помочь потерявшейся Синьорине. Мы научились переправляться через большой канал на Трагетто, гондоле за 50 центов, сегодня, по-моему, уже полтора евро. Отыскивать кафе для местных. Мы поднимались на колокольню на острове Сан-Джорджо-Манджоре, безочередей на ее сестрицу на площади Сан-Марко. И получали не менее прекрасный вид на город и лагону Тогда мы узнали, что бесчисленные толпы исчезают к вечеру и не появляются до позднего утра, и тогда весь город твой. И прекрасен рассвет на Риве-Дель-Яскиавоне, где кроме тебя лишь пара венецианцев прогуливает перед работой своих барбосов. В те дни на рассвете я словно впервые увидела базилику святого Марка и ахнула, разглядев, как она прекрасна. До сих пор она терялась в безумном скоплении народа. Что может быть более по-венециански, чем просыпаться от низкого гудка парохода, открывая глаза, видеть лодочки, снующие по каналу, и первые лучи солнца, скользящие по колокольне Сан-Джорджо-Маджоре? Что, на мой взгляд, надо делать в Венеции в самый первый приезд? Переплыть Бачино-Сан-Марко на остров Сан-Джорджо-Маджоре. Забраться на колокольню и получить вид не хуже, чем с колокольни Сан-Марко, только без очередей. Выйти на Сан-Марко рано утром, пока город еще пуст, разглядеть, наконец, и собор, и дворец Дожий. И уже не возвращаться туда до позднего вечера, когда все туристы со своими гидами уедут, уплывут, улетят. А вечером гулять по залитой желтыми огнями площади, слушая соревнования оркестров у Кварди и Флориана. Когда-то проитальянские венецианцы собирались во Флориане, а про австрийские – в квадре, Соперничество двухзнаковых кафе продолжается по сей день, но по договоренности оркестры играют по очереди, чтобы не заглушать друг друга. Пройтись по аллеям острова Санта-Элена, не встретив ни одного туриста, только гуляющих старичков и женщин с колясками, и удивиться, как близко оказывается остров Лидо, кажется, рукой можно дотянуться. И любоваться видами на колокольни и купола через неожиданную в Венеции зеленую листву. Перейти мост Риальта и углубиться вниз, в противоположную от вокзала сторону, в Дерсадура выйти к мастерской, где на солнышке досыхают гондолы. Увидеть за работой настоящих венецианских мастеров и купить то, что приглянется, а не псевдо-венецианские поделки, сделанные в Гонконге. Съесть пиццу на площади Маргерита, послушать бой колоколов на соборах. В конце концов, миновав проход к мосту Академии, выйти на набережную к остановке Сан-Закария. Выпить вина, воды, пива кофе в маленьких кафе прямо на набережной, заедая огромными бутербродами тромицинни. Вернуться обратно на Сан-Марко по мосту Академии, постоять немножко на мосту, втиснувшись в толпу остальных желающих пощелкать фотоаппаратом. Посмотреть на дворцы и кораблики Большого канала, но перед этим поставить свечу в пустой церкви Салюта. Не тратить деньги на любимый русско-японский аттракцион под названием «Гондола». А по дороге от Сан-Марко к мосту Академии завернуть в переулок с указателем Трагетта. И за полтора евро шиком пересечь Гранд-канал на гондоле для местных. Правда, встать при переправе, как это делают венецианцы, гондольер вам не позволит, чтобы с непривычки за борт не свалились. Яна Трагетта с рынка Риальта домой возвращалась со свежей рыбкой к обеду, и это было одно из ежедневных венецианских удовольствий. Убежать подальше от китайских забегаловок, где за 50-60 евро на троих вам погреют в микроволновке супермаркетовские тортеллини. А на вид все так завлекательно и прилично! Увы, за последние два года Венеция переполнилась китайскими заведениями в туристических местах. Поэтому гораздо лучше Парива-Дайск-Явоне по пойти по направлению от Сан-Марко к сан элени пройти мост вздохов, Пьетту и буквально после третьего моста завернуть в переулочек. «Вы выйдете к Кампо-Бадьера и Моро?» И на самой Кампа и вокруг будет множество баров и мини-маркетов с нормальными, а не туристическими ценами. Как-то в темноте позднего вечера мы свернули чуть раньше, вышли на маленькую пустую площадь, где двое детей лет восьми играли в мяч и по привычке завернули вправо. Раздался вопль детей по-английски «Water» Удивлённо оглянулись и пошли дальше, но раздался следующий вопль ещё громче «Water – «Water!». И тут мы увидели, что в двух метрах от нас, уже безо всякого освещения, колышутся чёрные волны канала. Ещё чуть-чуть, и мы ощутили бы всю прелесть купания в грязной венецианской воде прохладным осенним вечером. Дети, видимо, привыкли, что периодически оттуда вылавливают припозднившихся туристов. Вернулись на площадь, сказали пацанам Грация Милле. Тут открылось окно, и седая старушка в ночной рубашке, свесившись по пояс, поинтересовалась, из-за чего, собственно, шум, и что вообще происходит. Мы радостно сообщили, что заблудились, ищем Кампо, Бандьера и Мора. Получили исчерпывающие указания, куда идти, и бормоча Грация, Грация Сеньора выпятились обратно на набережную. Вот такая деревенская Венеция нам открылась. Как ни странно, мы ни разу не встретили знаменитого венецианского негативного отношения к туристам. Однажды в маленьком кафе я ждала у стойки жарящиеся для нас бутерброды. Бармен периодически строил глазки, напевая что-то вроде «Синьорейна, синьорейна». Тут в кафе вошли трое испанцев и, ткнув пальцем в сэндвич на витрине, сказали «тресс». Бармен скривил физиономию Кивнул, после чего, повернувшись ко мне и со вздохом, прокомментировал. «Во, смотри, понаехали тут!» Давясь от хохота, я выскочила из бара. Весь день я гордо ходила по Венеции, смотрела вокруг и думала. «Понаехали тут всякие. Нормальному венецианцу пройти негде». Венеция разная. Кто-то ищет мистику, кто-то пугается темных каменных переулков глухими ночами, кто-то пьет коктейль Беллини в баре Харис и наслаждается комфортом шикарных отелей. Венеция сама решает, что делать с приехавшим человеком. Она может, как леший в лесу, закрутить его в тупиках и переулках, она может окутать его золотым туманом, а может накормить сырыми овощами, плавающими в кипятке вместо супа Миннестроне. И такое бывает. Моя Венеция, несмотря на её тёмную мистическую сторону, светлая и романтичная. Город, сохранивший влияние Вены. В моей Венеции надо танцевать под дождём вальсы на площади Сан-Марко. Это книга о другой Италии, далёкой от яркого и шумного южного колорита или тосканских боргов серебре оливковых рощ с яркими вспышками маков. Я расскажу вам об Италии под сенью Альп. Если рассматривать Опенинский полуостров сверху вниз, то именно отсюда, от горных вершин, прекрасных озер и зеленых лугов со шпилями, белых церквей, старых городов и маленьких деревень, и начинается то государство, которое сегодня называется Италией. А начнем мы с Венеции, единственного и ни с чем не сравнимого города, с чьих колоколин в хорошую погоду хорошо видны заснеженные вершины. Прогуливаясь по северной Италии, мы ненадолго забежим в Австрию, потому что здесь, от Венеции до Удины, сильно переплелись и дух, и кухня, и настроение двух соседних стран. А Тироль так вообще поделен пополам. Южный достался Италии, северный Австрии. Мы забредем в Пьемонт, но не в Турин или на винограднике ланга Вместо этого мы заберемся в горы над прекрасным озером Маджоре чтобы открыть средневековые жемчужины в двух шагах от известных мест. Наряду с чисто венецианской пастой с анчоусами мы будем есть богатые и сытные блюда Вероны, но рискнем изменить итальянскому вину с рюмкой обжигающего шнапса под гуляш из дикого кабана в маленьком деревянном штубе среди альпийских вершин. Мы узнаем, что на свете существует столько видов гуляша, сколько любителей его поесть». Поэтому тирольский гуляш отличается от венского. А Триестинский приобрел собственные черты. Мы откроем двери одного из старейших кафе в Италии в Падуе и попробуем суп с блинчиками от деревенского повара в австрийских Альпах. Раскроем тайны старых дворцов и услышим сказки драконьего леса. Мы поднимемся высоко в горы, чтобы почесать за ухом лохматую ламу и поплывем в лодке с ведьмой озера. Узнаем, чем озерная и горная кухня отличается от привычной нам классической итальянской. Переночуем в старом монастыре и погуляем по древним замкам. Добро пожаловать в Северную Италию!